«Спасибо, джабл сказал Смит. «Тебе спасибо, сынок». джабл взял пепельницу, она была такая же, как раньше. «Тебе спасибо за самое удивительное впечатление, которое мне довелось испытать с тех пор, как первая нанятая мною девчонка повела меня на чердак». «Энн, ты училась в Рейне?» «Да». «Ты раньше сталкивалась с левитацией?» «Энн подумала». Я видела то, что называют телекинезом, его демонстрировали на игральных костях, а я в математике слаба и не могу точно сказать, телекинез это был или нет. Черт возьми, если так рассуждать, то в пасмурный день нельзя сказать, что солнце встало. А как же иначе, может быть, за тучами кто-то установил искусственный источник света? Один из моих сокурсников мог передвигать взглядом мелкие предметы, но для этого ему нужно было выпить. Но я опять-таки ничего точно сказать не могу, потому что с ним пила и я, а в нетрезвом состоянии. И больше ты ничего не видела? Нет. У меня больше нет тебе вопросов, как свидетелю. Снимай свою простыню и садись, если хочешь». «Спасибо. Хочу. Но, пометуя вашу лекцию о мечетях и синагогах, я переоденусь в своей комнате. Как хочешь. Разбуди Дюка и скажи ему, чтобы занялся камерами». «Хорошо, босс. Ничего без меня не делайте». эн пошла к двери. «Обещать не могу. Майк, садись за стол. Ты можешь снова поднять пепельницу?» «Да». Смит протянул руку и взял пепельницу. «Не так. Не так. Это я виноват. Ты можешь поднять ее, не касаясь руками?» «Могу, Джабл». «Ну, ты не устал?» «Нет, Джабл». «Так в чем же дело? Она должна быть плохой». «Нет, Джабл». «Джабл», — мешалось Джилл, — «вы не попросили поднять пепельницу, а только спросили, может ли он ее поднять» ах да смутился джабал майк пожалуйста подними пепельницу не касаясь ее руками на фут над столом хорошо джабал пепельница поднялась и зависла над столом ты измеришь расстояние джабл если что не так я ее передвину отлично держи устанешь скажешь скажу а можешь поднять Что-нибудь еще, к примеру, этот карандаш. Если можешь, подними». «Хорошо, Джаббл». Карандаш присоединился к пепельнице. Постепенно их компанию пополнили другие предметы. Вернулась Энн и молча села на стул. Пришел Дюк со стремянкой, взглянул на представление раз-другой и стал устанавливать стремянку. Майк неуверенно произнес «Мне кажется, Джаббл...» Он тщательно подбирал слова. «Я запутался в этих предметах. Не перенапрягайся. Кажется, я смогу поднять еще один». Зашевелилась пресс-папье, поднялось и... Все висевшие в воздухе предметы посыпались на пол. Майк чуть не плакал. «Джабл мне очень жаль». Хорошо, похлопал его по плечу. «Сынок, ты должен гордиться. То, что ты сделал, это...» Он искал сравнение среди фраз, известных Майку. «Труднее, чем завязывать шнурки, и лучше, чем сделать сальто в полтора оборота. Ты это просто здорово сделал!» Майк удивился. «Я не должен стыдиться». «Ты должен гордиться». «Да, Джаббл с довольным видом сказал Майк. Я горжусь». «Отлично, Майк». «Я не могу поднять даже одну пепельницу, не прикасаясь к ней руками!» Смит испугался. «Ты не можешь?» «Нет. Ты научишь меня?» «Да, джабл Смит замолчал, смутившись. «У меня опять нет слов. Я буду читать, читать и читать, пока не найду слова. Потом я научу моего брата». «Только не очень разгоняйся. Прошу прощения?» Я говорю, не разочаровывайся, если что-то не получится. Нужных слов может не быть в английском языке. Смит подумал, тогда я научу брата языку моего гнезда. Ты можешь опоздать лет на пятьдесят. Я сказал, что-то не так? Вовсе нет, но лучше начни заниматься с Джил. У меня от этих занятий горло болит, запротестовала Джил. «Будешь пить аспирин», – Харшев строго взглянул на нее. «Это не причина, сестра. Вы назначаетесь младшим научным сотрудником в области марсианской лингвистики, что включает исполнение и ряда дополнительных обязанностей. Энн, прими ее на работу официально, пусть ей идет заработная плата». «Она уже давно работает на кухне. Оплатить ей и эту работу?» – Харшев пожал плечами – Такую мелочь можешь решить сама. Джабл запротестовал Джил. У меня может не получиться. Сначала попробуй. Но а где благодарность? Я предлагаю тебе работу. Джил прикусила губу. Я согласна. Босс. Смит робко коснулся ее руки. Джил, я научу. Джил погладил его плечо. Спасибо, Майк. Она посмотрела на Харшеву. «Я буду учиться специально, чтобы подразнить вас». Харшев улыбнулся. «О, этот мотив я понимаю. Можно не сомневаться, ты все выучишь. Майк, что ты еще умеешь такого, чего не умеем мы?» «Не знаю», — удивился Сметь. «В самом деле», — поддержала его Джил. — «как он может ответить, если не знает, что мы умеем, а что нет?» «И то правда. Н. Измени название должности на «Сотрудник по исследованию языка, культуры и техники». Джил изучая язык, ты встретишься с незнакомыми нам явлениями их жизни. Будешь сообщать мне, Майк. Если ты заметишь что-то, чего мы делать не умеем, а ты умеешь, тоже сообщи мне». «Сообщил Джабл. А что именно?» Не знаю, ну, например, что-то вроде того, что ты показывал сегодня. Или вроде твоего сидения под водой. Дюк, босс у меня полной руки пленки. Но говорить ты можешь? Мне показалось, что вода в бассейне мутная. Я сегодня же вечером добавлю туда осаждающий раствор, а завтра бычищу. Какая там степень загрязненности? Вода чистая, хоть к столу подавай, только кажется мутной. Ладно сегодня ничего делать не надо, я скажу, когда нужно будет чистить. Босс, никто ведь не захочет купаться в луж. Не захочет – не будет, хватит болтать, Дюк. Фильмы готовы? Еще пять минут. Хорошо. Майк, ты знаешь, что такое пушка? — Пушка, — заговорил Смит, — это оружие, предназначенное для метания снарядов, С помощью взрывчатого вещества, например, пороха, и состоящее из ствола, закрытого с одной стороны, где... Хватит, хватит. Ты понимаешь, что это? Я не уверен, что понимаю. Ты видел что-нибудь похожее? Не знаю. Конечно, видел, мешалась джил. Помнишь, Майк, в комнате, где растет трава, только не волнуйся. Один человек меня ударил. Да а второй направил на меня предмет. Это был плохой предмет. Это был пистолет, та же пушка. В словаре у Эбстера, третье издание Спрингфилд... «Отлично, сынок», — перебил Харшел. «Слушай, если кто-нибудь направит, наджил пушку, что ты будешь делать?» Смит думал больше, чем обычно. «Уничтожу еще кусок пищи, если вы не будете сердиться». При таких обстоятельствах на тебя никто не будет сердиться. Я хочу знать кое-что еще. Ты можешь выбросить пушку, не выбрасывая человека, Смит подумал, чтобы осталось больше пищи. Я не это имел в виду. Ты можешь убрать оружие, не причиняя вреда человеку. Я не причиню ему вреда. Я уберу оружие, а человека просто остановлю. Ему не будет больно, он просто дематериализуется, пища останется в целости. Хашу вздохнул. Я так и знал. А ты можешь просто убрать оружие, не останавливать человека, не убивать его, а убрать только оружие, и все. Человек же пусть живет дальше. Смит подумал. Это, конечно, легко, но если я оставлю его в живых, он убьет жил." «Я так понимаю». Харшу снова почувствовал, что этот невинный младенец отнюдь не младенец и далеко не невинный. Он представитель культуры, во многом значительно опередивший человеческую, и эти наивные речи говорит «сверхчеловек». Харшу ответил осторожно, подбирая слова. «Майк, если наступит момент, когда нужно будет сделать что-то, чтобы помочь жил «Обязательно помоги ей». «Да, Джабл, я помогу. Не обращая внимания на пищу или на что-нибудь другое, защищай жил. «Я всегда буду защищать жил. «Хорошо. Допустим, человек навел оружие. Даже нет, он просто держит его в руке, а ты не хочешь его убивать. Тебе нужно только убрать оружие. Ты можешь это сделать?» Майк помолчал. «Мне кажется, я понял. Оружие – плохая вещь, но оно может понадобиться человеку, чтобы защитить свою жизнь». Он еще поразмыслил. «Да, могу». «Хорошо, Майк. Я покажу тебе оружие. Это плохая вещь. Я сделаю так, что оно исчезнет. Только не сразу». «Не сразу?» «Нет. Я подниму оружие и направлю его на тебя, прежде чем оно посмотрит тебе в глаза». Убери его, но ничего не делай со мной. Не останавливай, не убивай, не убирай. В никуда. Что ты, брат Жабл, я не хочу, чтобы ты пропал. Я надеюсь, что, когда ты дематериализуешься, мне позволят съесть твое тело. Я буду ценить и любить каждый твой кусочек, чтобы полностью познать тебя. Харшелл с трудом подавил рвотный рефлекс. Спасибо, Майк. «Я должен благодарить тебя, брат, а если мне придется дематериализоваться раньше, я надеюсь, что ты найдешь меня достойным познания и разделишь меня с Жил. Я надеюсь на это». Харшоу посмотрел на Жил. Ее лицо было безмятежно, и Харшоу подумал, что это профессиональное. Он торжественно произнес «Я разделю тебя с Жил" и добавил. Однако, мне кажется, никому из нас не стоит в ближайшее время идти на мясо. Сейчас я покажу тебе оружие. Ты должен ждать моего сигнала. А потом будь осторожен, потому что я еще не готов дематериализоваться. Мне еще очень много нужно сделать. Я буду осторожен, брат. Отлично. Харшоу открыл ящик стола. «Смотри, Майк». Видишь пистолет? Я беру его в руку. Ничего не делай, пока я не скажу. Харшо вынул из ящика пистолет. Такие носили полицейские полвека назад. Приготовься, Майк. Давай. Харшо прицелился в Смита. Рука Харшо оказалась пустой. Джаббл почувствовал, что его трясет и решил прекратить опыты. «Великолепно!» — сказал он. «Я и прицелиться не успела у тебя. Уже готова. Я счастлив». «Я тоже». «Дюк, это попало на пленку?» «Да». «Отлично!» — Харшу вздохнул. «Все, ребята, разбежались!» — Энн попросила. «Босс, расскажите мне потом, что засняли камеры. А ты сама не хочешь посмотреть?» Что вы, я не имею права смотреть фильм о том, чему была свидетелем. Мне просто интересно, насколько верно я передала происходящее. Окей.